еею взбитые прически. Волосы у нее были желтоватые, как металл, тронутые уже сединой, но и седина отливала металлом, словно канитель вплетенная в желтые. Казалось, все так и было задумано с самого начала. Дьявольски дорогая штучка. Я смотрел на нее и думал.